Глава одиннадцатая. Дело пошло, дело пошло. Весть о нашей дерзкой вылазке распространилась по всему городу. Интересно, что говорят обыватели. Мне захотелось поскорей оказаться среди них. Быстро глотая холодный рис, я слушала, что говорил Тоба. Он снова жаловался, что отец не уделяет ему никакого внимания. «Считаешь, я могу тебе в этом как-то помочь?» «Чего?» «Если думаешь, что я способна склонить его к задушевному разговору с родным чадом, ты напрасно тратишь свое время и мое терпение. Где мать? На работе уже давно ушла. Сказала, что могут возникнуть подозрения, если она сегодня не придет. Разумно. Какое-то время власти будут крайне бдительны. Тебе не кажется, что вместо бессмысленного нытья лучше подумать о том, что ты будешь делать в следующий раз, когда увидишь отца? А пока держись подальше от неприятностей. Мне нужно, чтобы ты записывал все вопросы, которые задают пленнику и ответы, конечно. Судя по ворчанию, предложение потрудиться вызвало у Тоба не больше восторга, чем у любого мальчишки его возраста. «Мне тоже пора на работу». Очень подходящее утро для того, чтобы пойти в библиотеку пораньше. Там почти целый день никого не будет, поскольку на сегодня назначено большое собрание Пхадролока, разномастной компании, которая не любит протектора, и находит сам институт протектората совершенно ненужным и даже вредным для страны. Они в шутку называют себя интеллектуальными террористами. Слово «бхадролог» означает что-то вроде «порядочные люди». И они действительно себя считают такими. Все они знатные и образованные гуниты, из чего закономерно следует, что подавляющее большинство теглесов не питает к ним симпатии. Самая главная претензия аристократов к протектору состоит в том, что та презирает их за гонор и спесь. Как революционеры и террористы, они гораздо менее энергичны, чем другие кружки заговорщиков, которые имеются едва ли не в каждом квартале. Очень сомневаюсь, что Душилов приставила к интеллектуальным террористам шпионов. Они и выглядят сущими клоунами, прячась друг у друга за спиной и крича, что мир катится в ад, в запряженной козлами телеги которой правит демон в черном. Зато раз в неделю библиотека почти полностью в моем распоряжении. Я всячески поддерживаю их бунтарское рвение. Покончив с едой, я, наконец, собралась в дорогу. Недалеко от ворот склада стояли двое наших братьев, обычно выполнявших мелкие поручения до дотранга. Завидев меня, один из них знаком дал понять, что есть новости. Вздохнув, я свернула к парням. «В чем дело, Рекоход?» Так его звали у нас. Настоящего имени этого человека я не знала. «У нас сработали ловушки для теней» проклятье я покачала головой плохо очень плохо беги расскажи гоблину я подожду тут с раом пока ты вернешься да не застревай там я опаздываю на работу ты глессы плоховато представляют себе что значит торопиться а такое понятие как пунктуальность и вовсе чуждо большинству из них в ловушке угодили тени События не из радостных, это уж точно. Насколько нам известно, у душилов осталось не больше двух-трех десятков послушных ей теней. Куда больше их одичало, сбежало далеко на юг и превратилось в ракшасов, то есть демонов или дьяволов, но не совсем таких, с какими в былые времена встречалась на севере моя родня. Северные демоны, похожи существа одинокие, но обладающие изрядной силой. Ракшасы слабы, поэтому они действуют сообща очень опасные твари судя по древним мифам в прошлом они конечно были гораздо сильнее лупили горами друг друга по голове у каждого на месте снесенные башки вырастали две новые а еще эти симпатяги коллекционировали прекрасных жен королей которые являлись инкарнациями божеств даже не подозревая об этом похоже в давние времена жизнь ракшасов была гораздо увлекательнее чем ныне хотя день ото дня все больше утрачило смысл Душилов глаз не спускается со своих теней, это ее самые ценные помощники. Посылая их шпионить, она всегда старается точно знать, где находится каждая. Во всяком случае, я на ее месте берегла бы свой невосполнимый ресурс. Именно так я вела себя в отношении плетеного лебедя и всех тех, кому было поручено его караулить. Знала, куда и каким путем они пошли, когда и как возвращались, и что происходило между этими двумя событиями. Если бы кто-нибудь, не дай бог, не вернулся вовремя, я сама отправилась бы на поиски. В свете раннего утра приковылял гоблин. Ругаясь, на чем свет стоит. В коричневой хламиде с капюшоном и до пят, какую носят виднаиты дервиши. Он ненавидел эту экипировку, но что поделаешь. Выходя в город, нужно маскироваться. Я не осуждала его, в плотной шерстяной одежде жарко. «Святым людям она служит напоминанием об аде, которого можно избежать единственным способом, встав на путь аскетизма и добрых дел». «На кой чёрт нужно это дерьмо?» – ворчал он. «Жара такая, что того и гляди, яйца сварятся». «Ребята говорят, что в наши ловушки попали тени. Я предположила, что ты захочешь разобраться с ними сам, пока мамаша не прибежала за своими детишками». «Вот же срань! Снова работа!» старик не таскай в пасти то к чему рукой не притронешься ханжавид наиитская вали отсюда пока не получила настоящий урок языка и принеси пожрать чего нибудь поприличнее когда будешь возвращаться или приведи корову они с одноглазом уже давно зарились на священных коров которые бродили по городу пока что безуспешно никто из наших не пожелал в этом участвовать большинство по происхождению были гунитами Много времени не понадобилось, чтобы понять, в ловушке угодили тени, из тех, которых душелов время от времени по ночам выпускало подкормиться. В городе только о них и говорили. Даже новости о нападении на дворец и о самосожжении монаха в ходе отошли на второй план. Этой ночью убийства были совершены совсем недалеко от нашего дома и, как обычно, жертвами стали случайные прохожие. От человека, чью жизнь пожрала тень, оставался даже не труп, а лишь сморщенная оболочка. Я незаметно пробралась в толпу, собравшуюся вокруг дома, где жила пострадавшая от теней семья. Это нетрудно, если ты невысокая, гибкая и умеешь работать локтями. Как раз в этот момент выносили тела. Я надеялась, что они будут открыты, но мои ожидания не оправдались. Нет, я не хотела полюбоваться на результат охоты теней, но людям не мешало бы увидеть, что творит душелов. Пусть у нее будет как можно больше недругов. Трупы были плотно укутаны, и все же по толпе пробежал ропот. Я побродила вокруг дома и узнала, что большинство погибших принадлежали к числу бедолаг, вынужденных ютиться на улице. Кроме этого, у них не было ничего общего. Похоже, Душилов выпускала тени на волю демонстрации ради. Она может, хочет и будет убивать. Впрочем, эти первые смерти большого страха не вызвали. Люди думали, что на том все и закончится. Мало кто из них был знаком с погибшими, что тоже объясняло отсутствие гнева. В толпе преобладали любопытство и интерес. По возвращении домой, решила я, нужно будет обсудить с гоблином, нельзя ли днем держать тени в плену, а по ночам выпускать. Обнаружив, что ее бестии продолжают резвиться, Душилов будет считать, что с ними все в порядке и не станет разыскивать тех, кто поймал их а тем временем тени существенно увеличат армию ее врагов. Поначалу мне казалось, что серые исчезли с улиц. Во всяком случае, они гораздо реже попадались на глаза. Но когда я шла по краю Чорбагана, поняла, в чем дело. Почти все они стянулись сюда. Наверное, решили, если кто-то из черного отряда, бандитов, как называла нас протектор, и уцелел, то, скорее всего, скрывается среди местных воров и мошенников. Забавно. Мы с сари всегда настаивали, что нужно иметь как можно меньше дел с криминальной средой. Одноглазый протестовал. банду транк соглашался, но время от времени нарушал обещания. Что такое криминальная среда? Люди весьма сомнительной нравственности, не имеющие ни малейшего представления о дисциплине. Им ничего не стоит пойти на убийство ради горсти монет, чтобы купить кувшин нелегального вина. Я надеялась, они с серыми займутся друг другом. Может, кто-нибудь забудет правила и прольется кровь? Нам от этого только польза. Любая прогулка по Таглиосу вскрывает его жестокую суть. Наверное, нигде в мире нет стольких нищих. Если бы кто-то сумел увезти из города всех обездоленных и дать им оружие, он получил бы армию гораздо больше той, которую собрал капитан для войны с хозяевами теней. Если ты хоть чуточку похож на иноземца или просто состоятельного человека, они накинутся на тебя со всех сторон как мухи на намет и все будут давить на жалость недалеко от склада дутранга живет мальчик у него вместо рук и ног деревяшки и он ползает держа кружку в зубах каждый коллега старше пятнадцать и клянется что он герой войны но самые страшные дети часто их увечат умышленно жестоко деформируя конечности и продают людям которые считают несчастных своей собственностью потому что кормят их раз в несколько дней дают горстку поджаренных зерен. С недавних пор имеется у этого города загадочное свойство. Подонки такой вот жестокосердной породы сами рискуют после свирепых пыток начать карьеру у вечного попрошайки. Для этого достаточно лишь на миг утратить осторожность. Я как раз проходила мимо такого бедолаги. Он худобедно бедно мог орудовать одной рукой, ползая с ее помощью. Остальные конечности ни на что не годились. Кости были переломаны, лицо и обнаженное тело покрыты шрамами ожогов. Я бросил ему в кружку медяк. Нищий промямлил что-то жалобное и пополз. Один глаз у него видел. Куда ни киня взгляд, везде кипела жизнь в неповторимой, сугубо таглеоской манере. Все колесницы были увешаны людьми, кроме разве что рикши, нанятого каким-нибудь богачом, к примеру, банкиром сопровождаемым скороходами-телохранителями с бамбуковыми палками, чтобы разгонять прохожих. Многие лавочники сидели прямо на своих крошечных прилавках, просто потому что не было другого места. Семенили труженики, сгибаясь под тяжестью уклади и нистово броня, оказавшихся на пути. Люди спорили и смеялись, вовсю размахивая руками. Кому-то приспичивало по-большому, его просто обходили стороной. Кто-то мылся в сточной канаве, ни по ему, что в пяти шагах прохожий решил помочиться туда же. Теглиоз — это насилие над всеми человеческими чувствами, но особенно страдает обоняние. Я терпеть не могу сезон дождей, однако без него город, как среда обитания, стал бы непригоден даже для крыс. эндемичная холера и оспа косили бы людей гораздо сильнее, чем сейчас. Хотя дожди приносят с собой малярию и желтую лихорадку. Болезни — самые разные — явление обычное и воспринимаемое стоически. А еще здесь есть прокаженные, чья участь придает новую глубину таким понятиям, как ужас и отчаяние. Всякий раз, когда я думаю об этих несчастных, моя вера в Бога подвергается самому трудному испытанию. С некоторыми из них я знакома и могу с уверенностью сказать, очень немногие действительно заслуживают столь жуткого наказания. Разве что гуниты правы, и эти люди платят за то зло, которое совершили в прошлой жизни. Над городом кружат коршуны и вороны, конюки и грифы. С точки зрения этих падальщиков жизнь прекрасна, пока не приедут в фургоне Мортусы, чтобы собрать трупы. В поисках лучшей доли люди стекаются в Таглиоз отовсюду. Им и пятьсот миль нипочем, но богиня удачи двулика и уродлива, с какой стороны ни взгляни. Понаблюдай десяток лет за ее проделками, и у тебя замылится глаз. Забудешь, что жизнь может и должна быть совсем иной. Перестаешь удивляться тому, как много зла способен породить человек одним лишь фактом своего существования.